том двадцать второй глава первая продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны тысяча семьсот сорок пятый год дело Гринштейна судьба Татищева вятский архиерея Ворлаам насильственные поступки против духовенства обращение народцев христианства Старания или советы о поддержании православия, дело о продаже церковных книг, хлопоты об издании Библии, мысль об иностранной цензуре, канцлер не дает ей осуществиться, хозяйственные заботы сената, забота о соли, дела о железном, полотняном, суконном и шелковом производствах, разбои, пожары, ревизия, семейные хлопоты императрицы, свадьба великого князя. Раздражение против принцессы Цербской и отъезд ее из России. Брюмер и листок теряют влияние. Перемены в отношениях Воронцова к Бестужеву. Отношения России к Западной Европе по поводу войны Фридриха II с Саксонией. Совещание в Петербурге о том, должен ли сдержать прусского короля поданием помощи Саксонии. Решение двинуть русское войство на помощь Саксонии. дела шведские, дела датские, дела турецкие. Не все лица, отправившиеся с императрицей в Москву, возвратились с нею назад в Петербург. Не доставало человека очень заметного. Мы упоминали о Петре Грюнштейне, который выставился на первый план между преданными цесаревни гвардейцами во время переворота 25 ноября и в приготовлениях к нему. Успех дела отуманил голову Грюнштейна. Несмотря на богатое награждение за свою услугу, он был недоволен, выказывал притязание на большие значения и старался напомнить о себе самым неприятным образом. Мы упоминали о недостатке Соли и о причинах его, но толпа обыкновенно не углубляется в исследование причин и любит складывать всю вину на одного человека. Так и тут посыпались юпретки на генерал-прокурора князе Трубецкого, и Грюнштейн явился представителем толпы. Он пришел к Алексею Григорьевичу Рузумовскому и начал говорить ему, что если тот, пользуясь расположением государыни, не убедит ее удалить генерал-прокурора, то он Грюнштейн убьет на месте этого явного изменника, спасая императрицу и государство от самого зловредного человека. Трубецкова Грунштейн не убил, от слова до дела далеко, но скоро он столкнулся с самим Разумовским. По возвращении императрицы из путешествия в Киев она получила следующую жалобу. «Девятнадцатого сентября в Нежине во втором часу ночи Бунчуковой товарищ Влас Климович с женою своей Агафью Григорьевну со двора от матери Алексея Григорьевича Разумовского А от своей тёщи ехал на свою квартиру и в темноте столкнулся с Гринштейном, который выскочил из коляски и начал кричать, что за каналье ездит и для чего генералитет участи не отдают, а с дороги не сворачивает. После чего велел стащить с лошади ехавшего перед коляской у Климовичей слугу его диктериенко, который сказал, что это едет сестра графа Разумовского с мужем. Услышав это, Грюнштейн начал бронить Разумовского скверными словами, кричал «Я, Алексея Григорьевича, услугую лучше, и он через меня имеет счастье, а теперь за ним и нам добра нет, его государы не жалуют, а мы погибаем». И, кричая это, ударил в лицо кучера Климовича и столкнул с козел, велел бить и других слуг Климовича. Когда сам Климович вступился в дело, то Грюнштейн ударил и его по лицу и начал бить палкойю. Перестал бить только после унизной просьбы жены Климович. Но когда избитый Климович, садясь в коляску, велел Дектиренку ехать к теще Разумихе и рассказать ей, как ее зятей Лейбкампания избила, то Грюнштейн закричал: «Лейбкампания, принимайтесь!» Лейбкампанцы принялись, схватили Климовича за волосы. Повалили на землю и начали бить. А Грюнштейн кричал, — Ваш Бог Разумовский воскрес через меня, а мы теперь страждем. И жену Климовича ругали и били дубиною. Между тем Дегтяренко дал знать о происшествии в дом Разумихи, и служня ее прибежала вручать Климовичей. Тогда Грюнштейн закричал, — Нам, Разумовских, и надобно, и велел команде своей бить на повал насмерть. Тут выбежала на улицу сама Разумиха и стала упрашивать не драться, но вместо того ее чуть не прибили. На другой день, когда горячка уже прошла, Грюнштейн пришел к Разумихе и требовал письменного заявления, будто взять ее Климович его бранил и намеревался бить тростью. Разумиха отвечала: "Как за бойство начали делать, так и расписку в Москве берите." Грюнштейн сказал на это: меня государь не жалует. Я не только зятью вашему, но хотя бы и сыном вашему не уступил. И с этими словами вышел. До сих пор Грюнштейну все сходилось с рук. Его государь не жаловал. В нем заискивали как в человеке опасном для врагов и при случае очень полезном для друзей. Но столкновение с фаворитом и в такой форме не могло пройти даром. Немедленно по возвращении в Москву Грюнштейн попал в тайную канцелярию, потому что вспомнили о других делах, о которых, может быть, и позабыли бы без Нежинского происшествия. Грюнштейна спрашивали, первое, до Киевского похода. Ты и объявил императрице, что тебе в окно подкинули письмо, где было сказано, что Олейбкомпания ее величеству не надежна, и сказал императрице, что ты от письма и задрал, тогда как ты его и распечатывать не смела, а должен был отдать куда следует. Грюнштейн отвечал: письмо было не запечатано, и в нем было написано, что француз прислал в Москву деньги, чтобы перевезть Олейбкомпанию. А я сказал императрице, что лейб-компания ей ненадежна в этом смысле, и когда шатардии выслали, то я письмо разодрал, как ненужное больше. Второе. «Хкамер Юнгфере Беати Андреевне ты приходил и сказывал, что компания великая собирается, и тебя звали». Брюнштейн отверг это показание, но объявил следующее. «Я был в ссоре с князь Никитой Трубецким, и помирил нас, Брюмер, в комнате принцессы сербской». «Цербской». «Брюмер мне давно говорил, помирись с князь Никитой, потому что он человек добрый». «Как добрый», — сказал я, — «он интересант». «Если б не он, — говорил Брюмер, — то мы таких проклятых дел не знали бы, надеялись, враги наши». Что великий князь не женится на молодой принцессе царской. И старая принцесса упрашивала меня помириться с Трубецким. После мира, ответши меня как ну, Трубецкой говорил: вот когда бы ты болен не был, то увидел бы ты, как российские генералитет и сенаторы весели были, когда прибыла великая княжна. Они смотрят в землю и прибытие великой княжны не желали, хотели принять польскую принцессу. Все ли они таковые? спросил я. Трубецкой отвечал: "Галиццыны добрые люди, особенно князь Михайлов. Через архиереев его величество утолковали, что освадьбе быть нельзя родня. А ты сам рассуди, что на мне польской кавалерии нет. Я растолковал его величеству, что свайства нет, понеже лютерская вера еретическая. А когда великая княжна приняла уж православную веру, то уж за свайство признавать не надлежит."